«А как нам рассказывает молот ведьм авторов Шпренгера и Инститориса?» Некто на исповеди открылся, что из-за бесовской интриги он потерял свой член и вынужден был обратиться к ведьме ради восстановления здоровья. Та приказала ему подняться на дерево, пошарить в гнезде, где пребывало немалое количество членов, и выбрать себе один». Когда же некто член предпочел, что побольше, ведьма ему сказала, этот не тронь, он принадлежит одному папу. Тут же учинено было следствие, у какого папа был член больше, а потом исчез. Виндулка, фу ты, какая гадость, для чего ты мне это рассказываешь, Исидор Каморник, дабы продемонстрировать, что ради установления истины мы, инквизиторы, не брезгуем ничем». Поэтому, если ты ведьма, переписывала латинские книги с целью разжечь в себе сладострасти, это дыба. А если с интересом, сразу же на костер, поскольку ничего интересного там нет и быть не может. Виндулка, я по возможности переписывала со старанием. Но должна тебе признаться, что некоторые места пропускала. Исидор Каморник, какие именно? — Кайся, ведьма, да поподробнее, Виндулка, если твой секретарь уступит мне место. Исидор Каморник за этим проявлением человеколюбия Последовали такие лакомства, что, верьте, не верьте мне, и теперь при воспоминании дурно делается, ибо вместо дроздов нас обносили жирной пулярдой и гусиными яйцами в гарнире, причем мальхион важным тоном просил нас есть, говоря, что из кур вынуты все кости». И по каким же соображениям ты пропустила этот отрывок? Виндулка, мне показался он слишком длинным. Вдобавок, в тот день я устала, а дядя... Исидор Каморник, оставим на время твоего дядю. Сперва мы расследуем, кто этот Тримальхион, о котором упоминается в книге. Не было ли в монастыре послушника или монаха со сходным бесовским именем? Виндулка, может, и был... — Да только меня в монастырь не пускали со своими юбками. Я находилась в деревне близ монастыря, там и переписывала все, что приносил дядя. Исидор Коморник, да без с ним своим дядей. Хотя скажи-ка, не поминал ли он Тримальхиона, когда спотыкался? — Вендулка, — нет твою мать, то есть ваша честь. антихриста поминал, был такой грех. Однажды ему придавила дверью палец, так он беспрестанно поминал и черта, и дьявола, покуда ту дверь не открыли, а чтобы Тримальхиона — нет. Исидор Каморник, так вот что я тебе скажу, ведьма. Этот Тримальхион и есть тайное имя Антихриста. Виндулка, можно перекреститься. Исидор Каморник, глумишься, ведьма. — А мне все зрима, ведь в, перемо... в переводе с греческого имя Тримальхион суть трижды противный. Виндулка, и что из того? Исидор Каморник, а почему ты так вертишься, ведьма, на стуле, словно на сковородке? Разве что не визжишь. Вот вам еще одно доказательство, что мы на верном пути. Виндулка, твое доказательство впилось мне в задницу, потому что стулья у тебя плохо тесанные. Сидор Каморник, срамишь меня, ведьма. Пытаешься сбить со следа, рассчитывая, что праведный гнев затуманит мне глаза, так слушай. Ибо названо число зверя в апокалипсисе, и суть ему три шестерки. Это ли не трижды противный тримальхион, который прикармливает со своего стола потрохами всякую нечисть вроде тебя?» Виндулка, самое гнусное в этой истории, знаешь что? Что я со вчерашнего вечера ничего не жрала. Исидор Каморник, снова силишься увести нас от сути дела? Виндулка, да нет же, просто в животе урчит после гусиных яиц и колбасок, обнаруженных тобою. Исидор Каморник, так слушай и мучайся дальше, поскольку известное и прежнее воплощение Антихриста. Имя ему Нерон Кесарь. А поскольку сказано в апокалипсисе, что один есть, а другой еще не пришел, то имя Тримальхион антихристом заготовлено для будущей реинкарнации. Вот какими черными книгами занимался твой дядя и место ему в аду. Виндулка, может быть, он уже там. Сидор Каморник, что сие значит? Виндулка, так помер мой дядя. Вот я и возвратилась в Прагу. Сидор, Каморник, так что же ты, ведьма, мне голову морочишь? Я тут раскрыл целый заговор против церкви, а дяди нет, только ты, дура безграмотная, ерзаешь здесь на скамейке, а другие доказательства отсутствуют, и буду я выглядеть дураком, если представлю тебя на суд божий без должной конфирмации. Виндулка, это как хотите». Исидор Каморник выбросить ведьму на улицу прямо через форточку. Там под окном навалена большая куча навоза, так что ничего существенного с нею не произойдет. И пусть секретарь вернется на свое место. Адам и его первая жена Вендулка никак не могли ужиться друг с другом. «Почему я должна лежать под тобой?» — спрашивала она. «Меня тоже создали из праха, поэтому я ровня тебе». Когда же Адам попробовал силой добиться от нее послушания, Вендулка в ярости произнесла тайное имя Бога, взлетела в небо и исчезла.